Он болезненно чувствовал сам, как чувствовали все его окружающие, что нехорошо в его года человеку единому быти. Он помнил, как он, пред отъездом в Москву, сказал раз своему скутнику Николаю, наивному мужику, с которым он любил поговорить, «Что ж, Николай, хочу жениться». И как Николай поспешно отвечал, «как о деле, в котором не может быть никакого сомнения».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 чрезвычайно наполнена. И только изредка он испытывал неудовлетворенное желание сообщения, бродивших у него в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны. Хотя и с нею ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и, в особенности, о философии. Философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны.